Москва не успела еще отправиться от этой беды, как наступила Казачина. Смутное время. Пришли поляки, почуяв в беду России. Бояре, поставленные между двумя огнями, боялись казаков, казацкого царя-самозванца. Сами вели поляков в Москву. Но прежде чем русские выжили этих гостей из Кремля, Москва опять была сожжена и разорена. Жители разошлись розно.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 Подобно всем старинным городам русским, самый большой из них царствующий град запечатлелся характером древней русской истории, когда религиозный интерес был не только господствующим, но, можно сказать, исключительным. Западная Европа, переживавшая время исключительного господства религиозного интереса в так называемые средние века, оставила память об этом времени в громадных из украшенных каменными кружевами храмах,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 Понятно, что таких памятников не могло быть много, и все они носили знамение соединения сил. Но на Восточной равнине в каких памятниках выскажется исключительное господство религиозного интереса? Здесь нет твердого материала, камня. Здесь нет гор, возбуждающих человеческое творчество к соперничеству с природою. Здесь нет и соединения сил. Мы видели, как здесь по необходимости все расплывалось, и разбродилась, на необъятном пространстве, как здесь не было богатых, многолюдных городов, все здесь жило в разброде и особо, отсюда бедный приносил в церковь свой образ, пред ним зажигал свою свечу и пред ним молился, а богатый строил подле своего дома свою церковь. Понятно, что церкви, построенные отдельными лицами, не могли отличаться обширностью и великолепием, но их было много, и считали до двух тысяч на каждые пять домов по церкви. Церкви были небольшие, но в разных местах виднелись церкви значительной величины, окруженные другими, поменьше и огороженные стенами. То были монастыри, которых было очень много в Москве. Монастыри виднелись преимущественно в концах города или обозначали границы городских частей, указывали историю распространения города. Монастыри Являвшиеся в средние города прежде были загородными. Некоторые загородные монастыри были окружены крепкими каменными стенами с высокими башнями и опоясывали Москву рядом укреплений. Светские землевладельцы в России и самые богатые никогда не имели укрепленных замков. Мы видели, что русская знать никогда не теряла ее дружинного характера, и жилища ее лепились около жилища государева. Но подле светских землевладельцев светской знати, вообще не богатой и не сильной, перед богатством и силой великого государя были землевладельцы другого рода, богатые, сильные и самостоятельные, то были монастыри. Мы видели, как долг был на Руси богатырский век, как с усилением государства богатырство продолжалось под именем казачества, но народ, имеющий богатые задатки жизни, стремился необходимо к уравновешению сил, И подле богатырей, грузных избытком материальных сил, мы видим богатырей другого рода, богатырей духовных, представителей нравственных сил народа. То были вожди духовных дружин, основатели монашеских братств, основатели монастырей. Вдалеке, в глуши, но обыкновенно на господствующем красивом месте строился монастырь. Духовная сила необходимо в скором времени привлекала к себе силы, средства материальные. Святой основатель служит в ветхих, крошенинных ризах. Переемники его облекаются в золото. Никакие соображения и расчеты не могут остановить стремление жертвовать всем материальным, самым дорогим на украшение того, что нравственно так дорого, так свято. Монастыри становятся богатыми землевладельцами, имущество которых не отчуждается, не разделяется.